Голова девятая. Давайте используем ДП. О, Господи, как вкусно! Этот дынный хлеб просто чудовищно вкусный! Кима, неужели ты такое ешь постоянно? Прожевав кусочек дынного хлеба, растрепанная Лоли пришла в сильное возбуждение. Она уставилась на оставшийся кусок булки горящими глазами. Ты можешь есть хлеб? Я имею в виду, ты можешь есть? Первый раз вижу, что Рококо что-то ела. Что? Даже я могу кушать. Но разве ты не говорила, что тебе это не обязательно Может и так, но это деликатес. Есть еще? Между прочим, одна булка стоит 5 ДП, ты в курсе? Комплект с напитком. Можно, конечно, заказать хлебную корзину из шести булок. Но не жирно ли будет? Правда, я одну такую отправил бандитам. Но Рококо не заметила. Нет, правда, поскольку напитки стоят по 5 ДП за бочку, то цена за одну булку кажется несколько завышенной. Послушай, Рококо, хлеб действительно бывает самый разный, но такими темпами ДП мы не накопим. Но, Кима, у нас же уйма ДП больше двух тысяч, ничего страшного, если если мы потратим немножко, правда? Ой, какой серьезный взгляд. «Ты же сам потратился на подушку и футон! Разве я о многом прошу?» «Но я ведь и так дал тебе гоблина!» «Что? что тут при чем? «Да и потом! Ты вообще каждый день тратишь по 20 ДП на еду!» «Когда она успела отдать ему имя?» «Ага. Только половину я отдаю твоему гоблину. Так что гоблин стоит куда больше 20 ДП из-за расходов на содержание. Тебе не кажется, что он несколько бесполезен в нашем положении?» «Он окончательно превратился в твоего питомца. Разве я не прав?» «Это неправда. Габляш может приносить пользу. Да, Габляш?» гобляш явно не ожидал такого стремительного поворота событий и недоуменно уставился на нас с выражением «Как всё так повернулось?» «А, неважно. На самом деле я не возражаю, если ты не будешь злоупотреблять. В любом случае, если мы будем заказывать хлеб корзинами...» то расходы на еду с учётом напитков не должны возрасти. Похоже, это её успокоило. По крайней мере, ненадолго. Ей! Тогда закажи хлебную корзину! Закажи сама, а? Ты же тоже можешь использовать ДП через меню, правда? А... Но я никогда не встречала хлебную корзину или дынный хлеб в каталоге. А? Здесь и другие виды есть? О, для корзины я могу выбрать чёрный хлеб, белый хлеб... И дынный хлеб! Я не знала! Эээ, что? Эй, ну-ка повтори свои варианты. А? Чёрный хлеб, белый хлеб и хлеб. И всё? А, ну да, а, а что? Странно. Для своей хлебной корзины я мог ещё выбрать из булок со сливками, булок с бобовой пастой, булок с джемом, булок на пару, яблочных пирогов и сильно прожаренного хлеба. «Ты знаешь, что это?» «А, хлеб, да?» «Какая странная форма!» «И он весь покрыт какой-то прозрачной штукой!» «Она съедобна?» «Нет, это не для еды!» «Просто разорви упаковку и я что что внутри!» «Кстати, этот хлеб называется булка с бобовой пастой!» «На, попробуй!» «Ммм, булка с бобовой пастой?» «Кусь!» «Ах, <звук> изумительно!» «Этот хлеб тоже невероятно вкусный!» «Ммм, тут что-то жёлтое внутри. <América> Божественно, не могу остановиться!» Это я, внезапно подумав кое о чём, вручил ей булку со сливками. «Рококо, загляни в раздел хлеба в меню и посмотри, не увеличилось ли количество вариантов». «А, ладно. О, и правда, в меню появилась булка с бобовой пастой. И такое бывает?» «Так, теперь призови булку с бобовой пастой». Можешь смешать их с дынными булками в наборе. Серьезно? А -а -а -а. Тогда половина того и половина того. По три булки. Ага, я тоже призову булку с бобовой пастой. Чего? В тот момент, когда Рококо получила свою хлебную корзину, я призвал булку с бобовой пастой. Что касается ее набора, да, это были булки со сливками. Как ни посмотри... Это определённо были они. Единственное отличие – они были без упаковки. Прости, Рококо, это была булка со сливками. Вот настоящая булка с бобовой пастой. П Правда? Так вот какая на самом деле булка с бобовой пастой. и тут что-то красное внутри. Это суперсладко! Этот хлеб тоже очень вкусный! Настоящая булка с бобовой пастой восхитительно! «Прости, я снова тебя обманул. Это булка с джемом, а красная начинка – клубничный джем. Можешь призвать еще один хлебный набор? На этот раз возьми четыре булки со сливками и две булки с бобовой пастой». «Ой, ты и впрямь решил меня побаловать. Кима сегодня в ударе. Четыре булки со сливками и две булки с бобовой пастой, пожалуйста». «Надо полагать, количество доступных тебе вариантов снова увеличилось». «А, ой, и правда. Ну вот, я их призвала. Я могу их съесть?» Я взглянул на то, что призвала Рококо, и увидел четыре булки со сливками и две булки с джемом. Хм, понятно. Очевидно, в ДП-каталоге появляются те вещи, о которых знает призывающий. Из этого с высокой вероятностью следует, что то, о чем ты не знаешь, в меню не появится». Только что Рококо смогла призвать точно такой же хлеб, только без упаковки и с ошибочным названием. Может, пластик она поглотила? Хотя нет, хоть она и поглощает мусор на автомате, но она призвала хлеб уже без упаковки. Возможно, в ее знании об этом хлебе упаковки нет, поскольку она не придала ей значения. В любом случае, можно с высокой долей уверенности предположить, что вещи, которые можно вызывать через ДП-каталог, не ограничены только существующими в этом мире. Ха, я никогда не видел дракона. И тем не менее, он есть в меню. Впрочем, это может быть одна из опций по умолчанию доступных для любого хранителя подземелья. Я бы еще поэкспериментировал, но мне наскучило. Да и ДП лишний раз тратить не хочется. «Ничего, если я это съем? Ты разрешил, помнишь?» «Да, конечно, валяй. Здесь где-то на четыре дня, верно?» Да и не забудь поделиться с гобляшем. «Что?» Рококо, уже впившаяся зубами в очередную булку со сливками, мгновенно застыла. «Не переживай, даже если ты все съешь сегодня, я не позволю гобляшу помереть с голоду. Хотя вслух я этого, пожалуй, говорить не буду».